Глава 26. На Извозной улице, в шагах в 40 от дома Зверянского, стоял Фёдор Иванович Медоборов, бывший фронтовик, унтер-офицер, а ныне пекарь. Он сам поставил себе задачу добыть винтовку и, заняв позицию на перекрёстке, стрелять в красноармейцев, которые окажутся на улице. Фёдор Иванович презирал красных. Он вышел безоружённо, не прихватив даже ножа. Утро выдалось солнечное, но не тёплое. Однако Медоборов надел только пиджак. К нему приближались трое красноармейцев, очевидно, ночной патруль с опозданием возвращающийся на квартиру. У двоих винтовки висели за спиной. Третий, низенький, пожилой, усатый, шёл с очень сердитым важным видом. К винтовке примкнут штык. Она висит на правом плече. Красноармеец придерживает ремень рукой. Он задиристо взглянул на Медоборова, тот ослепительно улыбнулся, приложил два пальца к Козырькову, изображая ему фуражки. Детеньки прошёл мимо, другой, что шёл посерёдки, обернулся с усмешкой. К пустой голове рук не прилагают, глянул на Бат. Медоборов в два прыжка настик Усатова, сорвал с его плеча трёхлинейку, двинул прикладом в лицо, тот, что посередке, отшатнулся к забору, сбрасывая винтовку со спины. Медоборов в мастерски выполняет приём штыкового боя. За годы службы сколько солдат он обучил этому. Человек заворожённо смотрит на штык, не успев повернуть винтовку, пытается заслониться ею от острия. Рот раскрылся, остриё ещё не коснулось его, а он страшно с гримасой жути и удивления ахнул. Через мгновение штык прошёл его насквозь, отчётливо стукнув в забор. Третий красногвардеец побежал, а низенький, с разбитым лицом, с поднятыми руками, зажмурясь, замер перед Медоборовым. Фёдор Иванович ткнул его штыком. Щёлкнув затвором, прицелился в бегущего. Расстояние было шагов тридцать. Выстрел, голова беглеца брызнула радугой. Солнце пронизало разлетевшиеся частицы крови, мозга. Бежавший с размаху упал так, что высоко подлетели ноги в хромовых сапогах. Ему снесло верх черепа. Голубятник Ванька Щипцов наблюдал все это с чердака. Долго мальчишки будут обсуждать короткую схватку, изображать Медоборова и троих красных. Глава двадцать седьмая. Семеро красногвардейцев закусывали, пили чай в просторной кухне зверянских на первом этаже. Винтовки были составлены в угол. Стол, за которым сидели постояльцы, рассчитан человек на двадцать. Горничная Анфиса подавала варёные яйца, горячую картошку, жареное сало с капустой. Жена и дочери доктора заперлись в комнате в полуподвале. Сам доктор прогуливается в прихожей. Он пригал в туги рукава ту тюженой рубашки, закатанные по локоть. Вместо сюртука на нём жилет из хорошо выделанной овчины. Зверянский то и дело достаёт из кармашка брюк часы, щёлкает мельхиоровой крышечкой. Наконец он вошёл в коридор и кашлянул. Из кухни выскочила Анфиса, молч пробежала мимо доктора на цыпочках. Минуту спустя зазвонили в церквах. Доктор, встав в дверях кухни, полил из револьвера сидявших за столом. Один повалился со стула сразу, второй успел вскочить и сделать шаг перед тем, как упасть. Другие рванулись кто к винтовкам, кто к окну. Зазвенели стёкла, в окно откнулся снаружи дробовик Кучера Демидовича, стягнул утиной дробью. Один из красногвардейцев уже вскидывал винтовку, когда, оттолкнув отца, в кухню ворвался гимназист Юрий. Его лицо ужасало. Он увлекался самодельными адскими машинками. Одна взорвалась в руках, страшно изуродовав лицо. Когда оно искажалось от гнева, Юрий и в самом деле становился похож на легендарного Джека-потрошителя. Так Юрия звали в гимназии. Сейчас он бешено кричал, сжимая «Смит Вессон». Хлестко хлопнули выстрелы. Красный не успел прицелиться, его пуля расколола израсцовую плитку печи. Рикошетом ударило в чугун с картошкой на столе. Мелькали вспышки, пальба оглушала. Ещё несколько раз изрыгнуло пламя ружьё Демидыча. Кухню наполнял плотный дым. Доктор и Юрий расстреляли барабаны револьверов. Демидыч вложил патроны в дробовик, влез в окно, тяжело спрыгнул на пол. "Иди, Александр Романович!" Вот этих добить надо. Доктор, а за ним Юрий почти выбежали из кухни. Голова 28. До того, как бегущий Пудовочкин свернул за угол, одна из двух посланных вдогонку пуль достала его. Она скользнула по рёбрам справа, пробив мягкие ткани под мышкой. Теперь движение правой руки причиняло острую боль. Рука ослабла, онемела. Пудовочкин был в медном переулке. Вдоль него тянулись сплошные заборы, за которыми стояли добротные дома мещан, и во многих сейчас, командир это знал, убивали его людей. До ближайшего поворота шагов сто. Он слышал за собой топ от погони, понимал, пробежать эти сто шагов ему не дадут. Ожидая каждый миг пули, сделал то, что ему только и оставалось. Заметив слева забор пониже, перепрыгнул через него, понёсся по огороду. Близко вжикнула пуля — Он в поле зрения, его вот-вот уложат. За огородом ветхая ограда кладбища. Пудовочкин с разбегу проломил ее. Падая вперед, скинул винчестер с плеча, перевернулся через голову и с земли выстрелил в догоняющих. Их двое, они с ожениях в тридцати пяти. Оба упали, ударили из винтовок. Приближалось еще пять-шесть фигур. Он трижды стрельнул и побежал по кладбищу. Тотчас в шаге впереди него пуля разбрызгала земляной кум. Играются, аж гламысль, мечтают живым взять, побаловаться, пригибаясь, ныряя за кресты и памятники, добежал до избёнки кладбищенского сторожа. Варвался в неё и запер дверь на крюк. Сторож Ерулкина и его жена были дома. Ерулкин, лет около 60, но Юрки, то и дело вскакивая с табуретки, рассказывал уже не о том, что должно быть сейчас происходит в городе. Баба стояла, полуоткрыв рот, слушала выстрелы охоло и крестилась. Когда Пудовочкин вскочил в домишко, она во цепенении завизжала, пронзительный на одной ноте визг не прерывался. Ерулкин же схватился за голову, съёжился на табуретке, уставился в пол. Гость проигнал как кошку. Меж могил бежали преследователи. Выбив стекло стволом, стрелял он несколько раз. Люди залегли. Он отцепил от пояса пятифунтовую повышенной взрывоубойности гранату на видского, широко размахнулся, привозмогая боль от ранения, метнул в окно. Рвануло за могилками, но в домишке посыпалась с потолка извёстка. "В у меня дед и бабка!" проорал Пудовочкин, не высовываясь наружу. «Встанете ломиться, себя и их взорву! На мне еще четыре гранаты!» Дико захохотал. Старуха стала молиться, сильно дергая головой. Гость сидел на полу сбоку от окошка, раскинув громадные ножищи, привалившись спиной к стене. Казакин под мышкой набряк кровью. Дрожащие ноздри, какие-то по-детски испуганно озорные, любопытствующие глаза. И уж вырвалось у него. «Умирать!» "Уйди, охота. А ты, убитым тобой, пожалься", отчётливо прошептал Ерулкин. Гигант приподнялся с пола. "Ты чего, хрен?" из ума выжил, жадностью вглядывался в старика. "Тебе не страшно? Ты есть мерзость", с выражением жути выговорил Ерулкин, отодвигаясь вместе с табуреткой. Голос дребежал, вопреки смыслу, звучал ласково. «Как тебе не околеть? Околеешь! Теперь тебе некуда!» Пудовочкин подбросился так, что доски пола затрещали под сапожищами. Занес правую руку и взмыкнул от боли. Огромная пятерня застыла над лысой головой Ярулкина. Казалось, ручище сомкнет череп точно картонный. Но надо бы на еще жизнь человечка. «У, сторож мертвячий!» Пальцы скрибнули старьковскую голову, сжались в кулак. Опять рванулся к кошку, дважды стрельнул в сторону залёгших за могилами, присел на пл. Что так злобишься, сыч заковыристый? Твой его внук что ль списал? Ерохин ответил тихо, тоном угодливости. Внуки мои проживают в сызрани, а на тебя я выстою за общество. Ты зверь гиедный. убивал без вины и убитых не давал по-людски ранить радуюсь я что теперь околеешь хотя и в моём дому на этот раз подобочкин слушал как бы покорно когда сторож договорил утробно с рыком гаготнул сказал с радостной торжественностью твоё общество сейчас развалюшку твою зажжёт ничего умнее они не придумают «Я-то без боли себя застрелю, а ты с бабкой твоей пожарить сниспешно, как два хорька в угольях, ой, задушевно порадующе!» Старуха тонко вскрикнула, упала на колени перед иконами. Пудовочкин сладко рассмеялся. «Боль-то от огня! О, какая! Поди-ка, потерпи её!» Чей? Де минуту, не две. <смех> Вдруг он расправил сожжённые плечи, глядя на Ерукина с демонстративной гадливостью. Или надейся, за вас, двух клопов, они мою жизнь уступят. Да они полста таких, как вы, да ещё 20 малолеток спалят. Лишь бы у меня жизнь взять. Да что им, отец родной, хоть кто, когда есть я. Глава 29. Домишки окружили, атакующие лежали за могилами, держась от избы в саженях в 30. На кладбище всё пребывали люди, но порутчик Кумаваев приказал задерживать их в отдалении. Подовочкин поминутно стрелял из окон. Баротчик подобрались у сольщиков и бутуйсов. Сообщили, что с отрядом, кажется, покончено. Всё дело заняло чуть более получаса. Значит, остался один главный, заключил порутчик. Я ждал вас, господа, чтобы посоветоваться. Он уже знал, что капитан Талубинов и Бесперстов погибли. Придётся зажигать домик. Мерзавец уже убил Бондаря Донкова, троих ранил. Банщик Бортник в умирая этот осколок в его гранаты «А как же сторож с женой?» — спросил у сольщиков. «Живы ли?» «Пожалуй, проверим». Бутуйсов выглянул из-за могильного бугра, крикнул. «Эй, сударь! Заложники невредимы!» Пудовочкин сгрёб бабу, высунул в окошко чуть не до пояса. «Ай-ай, не дави!» — истошно кричала та. «Ай-ай, помираю!» Минут спустя из окошка высунулась голова Ерулкина. «Я дозволяю!» Не слышно, крикнул Бутуйсов. Позволяю, слабо кричал старик. Я отдаю эту жизнь, чтобы околел Кудовкин. Поминай с лихом и счёт меня прощенье. Пускай отец Петерин отслужит за счёт общества по три молебны за меня и старух по три. Сделай, милый, хрипло прокричал усыщиков, у него хлынули слёзы. Подувочки надёрнул сторожа от окна, а этот хрыч, чтоб фамилию не путал, шлёпнул старика левой ладонью по уху. У того из носу брызнула кровь, свалился на месте. Глава 30. Несколько человек лежат за большим надгробным камнем. Как хотите, господа, а жить избу нельзя, прочувствовано сказал усачиков. Порутчик смотрел с досадой. Атаковать Он ещё не менее двоих подстрелит, швырнёт гранаты, а стариков всё равно убьёт. Надо стрелять по окнам под прикрытием огня по домику, бросить на него факела, как военный, заявляю, иначе никак». «Эх, — тяжело вздохнул у сольщиков. — Был бы жив капитан Толубинов, сказал бы, что делать. И военный, и как русский человек». Поручик в ярости привстал с земли. «А я не русский!» «Русский господин Кумуваев безвинных живьем не пожжет. Да прилягте вы!» Дюжий купец силой придавил поручика к земле. Тот поперхнулся злым смехом. «А как же, Пудовочкин тоже не русский? Или, скажете, не жег еще безвинных, а только шлепал?» «Русский он, и большинство его отрядников тоже. Я не возражаю, но они проклятые!» «Нам отдались они! Они отдались! Они потеряны! Это уметь надо постигнуть! Тут тайна!» «Ах, тайна!» — Олег Кумоваев отвернулся. Усольщиков, остыв, продолжил мирным тоном. «А не отпустить его к лешему, взамен стариков!» «Как это исполнить?» — сдерживаясь, спросил поручик. «Пусть берет сторожа с женой, идет с ними к лесу». «Мы будем приглядывать с отдаления. У лесу подойдет к нему безоружный с конем. Скачи, подлец!» «Ускачет!» — офицер усмехнулся. «А на прощание вас и стариков пристрелят!» «Совершенно с так оно и будет», — заверил Василий Уваровский. «Эх, царица немецкая, японский городовой!» — воскликнул Сольщиков. «Ну не может того быть, чтобы нельзя было не сжечь стариков!» Поручик старался предать лицу безразличие. «Вам угодно выставлять меня извергом, а я вам объясню, как только они попали ему в руки, они уже мёртвы. Мы ничем не можем им помочь, как не можем воскресить тех, кого он убил раньше». «Вот что, господа», — произнёс до того молчавший Бутуйсов. «Предложу-ка я себя в заложники. Знаю, знаю, что вы скажете. Он и меня возьмёт, и их не отпустит. Ну и пусть». Пронесу револьвер или хоть ножичек, улучшу моменты. — Никогда-с, — возразил Уваровский. — Он вас без поднятых рук не подпустит, а как войдете, обыщет. — Если уж так, — энергично заявил Усольщиков, — то лучше я пойду. — Все ж таки, Борис Алексеевич, — с дружественной мягкостью обращался он к бывшему приставу, — я немного помоложе и посильнее вас. Подполз на четвереньках доктор Зверянский. — Раненых перевязал, — сообщил он. их домой унесли. А несчастному Бортникову я впрыснул морфий, разорванный кишечник, печень. Ну а вы, господа, когда берём негодяя? Ему объяснили. Доктор тотчас обьяло его о душевление. Пойду я от моего постояльца комиссара, господа. Я знаю, этот мерзавец охотно показывается врачам, беспокоится о здоровье. Пойдёте? И что? спросил поручик с тоскливой иронией. Там ему пилюлю, отвлеку его. а тут вы подберетесь». «Шутка-с», — обронил Уваровский. «Не станет он сейчас брать пилюлис. Не то время». Остальные поддержали приказчика, но другому он тем более не доверится. Доктор вдруг вскочил на могильный холмик, встал во весь рост. «Господин Пудовочкин, я врач! Вам нужен врач?» Пудовочкин мгновенно навел винтовку.